Краткая история Орегона. Я проделывал такое, когда мне было 16. 50 миль ехал стопом под дождем, чтобы поохотиться в последние часы уходящего дня. Я стоял на обочине с 30-30, вытянув руку без всякой задней мысли. Я рассчитывал, что меня кто-нибудь подберет, и меня всегда подбирали. Куда едешь? Охотиться на оленей. Это означало куда-то в Орегон. Залезай. А когда я вылез из машины на перевале, с неба лило, как из преисподней. Водитель глазам своим не верил. Я увидел лощину, наполовину заросшую деревьями. Она спускалась в долину, затянутую пеленой дождя. Я понятия не имел, куда ведет эта долина. Никогда здесь не был, да и наплевать. «Куда ты собрался?» спросил водитель, не в состоянии понять, как это я выхожу из машины под проливной дождь. «Вон туда!» вниз. Когда он отъехал, я остался один в горах. Этого мне и хотелось. Я был водонепроницаем с головы до пят, а в кармане у меня лежали шоколадные батончики. Я стал спускаться между деревьев, стараясь спугнуть оленя из зарослей, но вообще-то разницы никакой, встречу я его или нет. Мне просто хотелось чувство охоты. Мысль о том, что где-то тут олень, была так же приятна, как и сам олень где-то тут. В кустах ничего не шевелилось. Я не видел ни единого оленьего следа. Признаков птиц, кроликов или чего бы то ни было другого тоже не наблюдалось. Иногда я просто останавливался и стоял. Светок капало. Имелся только признак меня самого. Я один. Поэтому я съел шоколадку. У меня не было представления о времени. Все небо потемнело от зимнего дождя. Еще когда я вышел, Мне оставалось всего пара часов, и теперь я чувствовал, что они почти на исходе. Скоро наступит ночь. Из зарослей я вышел на прогалину, утыканную пнями, и к дороге, которая плавно спускалась в долину. Пни были свежими, деревья свалили где-то в том же году, может быть весной. Дорога спускалась в долину. Дождь ослаб, потом прекратился, на все опустилась странная тишина. сумерки и долго они не продержатся. На дороге обозначился поворот, и неожиданно, без предупреждения, посреди моего личного нигде оказался дом. Мне такое не понравилось. Дом больше походил на большую хижину, чем на что-нибудь еще. Его окружало множество старых машин, всякого мусора слесоповало, и таких вещей, что сначала нужны, а потом их бросаешь. Не хотелось мне, чтоб там стоял дом. Завеса дождя рассеялась, И я оглянулся на гору. Я спустился где-то лишь на полмили, все время думая, что я тут один. Оказалось, шутка. Дом хижина смотрел ко мне на дорогу одним окном. В окне я ничего не разглядел. Хотя ночь уже начиналась, свет в доме никто не зажег. Но я знал, что дома кто-то есть, из трубы валил черный дым. Я подошел ближе, дверь распахнулась, и на грубо сколоченное крыльцо выбежал мальчишка. На нем не было ни башмаков, ни куртки. Лет девяти, светлые волосы растрепаны, как будто у него в голове все время дул ветер. Выглядел он старше, чем на девять. За ним сразу же высыпали три его сестренки. Три, пять и семь. На них никаких ботинок тоже не было. И курток не было. Сестры тоже выглядели старше своих лет. Тихое волшебство сумерек внезапно раскололось. И снова пошел дождь. Но дети в дом не вернулись. Лишь стояли на крыльце, мокли и смотрели на меня. Надо признать, странное это зрелище. Я спускаюсь по их грязной узкой дороге посреди забытой богом глухомани перед самой темнотой и прижимаю к себе тридцать-тридцать так, чтобы вода в ствол не затекла. Когда проходил мимо, дети не сказали ни слова. У сестер все прически были взбаламучены, как у карликовых ведьмочек. Их родителей я так и не увидел. Света в доме не было. Перед домом на боку лежал грузовичок модели А. Рядом три пустых 50-галлонных бензиновых бочки. Никакого смысла в них больше не было. Там и сям какие-то куски ржавого кабеля. Откуда-то вышла желтая собачонка и уставилась на меня. Проходя, я ничего не сказал им. Дети уже промокли насквозь. Молча они жались друг к другу на крыльце. У меня не было причин полагать, что в жизни есть еще хоть что-то.